Зрячий и Слепой Шли одним путем Зрячий и Слепой И сказал Зрячий Слепому — Когда мы войдем в дом, Ты зажжешь свечу и посветишь мне. — Помилуй, друг, — возразил Слепой, — Когда мы были в пути, Ты был единственной поддержкой мне. Ты указывал мне дорогу, пока мы шли до дома. А теперь ты мне, слепом говоришь, чтобы я светил тебе. Я для того говорю это, — ответил зрячий, — чтобы дать тебе возможность хотя бы чем-нибудь вознаградить меня за услуги, оказанные тебе мною.